Днем мы уехали в Исиола и пробыли там девять дней. 16 июня, возвращаясь в лагерь, мы чуть не наскочили на двух сломов, которые вышли из буша перед самой машиной. К счастью, они напугались не меньше нас. Джош резко затормозил, а слоны громко отрубя убежали в чащу. Эльса явилась в лагерь через полчаса после сигнальной ракеты. С ней были львяты. Она устроила нам восторженную встречу, но я заметила у нее ссадины на голове и на морде и глубокую рану на правой задней лапе, сильно распухшей. Эльса старалась поменьше двигаться и не позволила мне лечить ее. Все четверо были очень голодны. Понадобилось две козы, чтобы насытить их. На следующее утро мы попытались выяснить по их следам, где было последнее логово семейства. Мы знали, что надо искать за рекой, Эльсе всегда больше нравился тот берег. Нам-то казалось, что на нашей стороне ничуть не хуже, и выбор Эльсы нас беспокоил, так как она рисковала нарваться на браконьеров. Будь она одна, это еще было бы не страшно, но здесь не совсем другое дело. Вообще мы с самого начала выбрали этот район, потому что здесь, вдоль реки, полосе шириной нескольких километров, распространен один вид мухи ЦЦ укус которой безвреден для человека и большинства диких зверей, но опасен для скота. Вот мы и рассчитывали, что тут не появятся домашние козы на соблазн Эльси. У него были очень постоянные привычки, и хотя она меняла логово каждые два-три дня, но только в пределах ограниченного участка. Это тоже нас успокаивало. Теперь, по многим признакам, мы определили, что в последнее время местные племена – вторгается в заповедник. Поэтому мы и стремились установить, где чаще всего Эльса устраивает свое логово, чтобы в случае опасности прийти ей на помощь. От реки следы шли по сухому руслу до скалистой гряды примерно в километре от лагеря. Мы назвали эту гряду пещерной, потому что здесь была многоярусная сухая пещера, откуда открывался отличный вид на буш. Рядом с пещерой росли деревья, так что львятам было где полазить. И мы здесь и обосновалась Эльза. Каждый возвратились в лагерь. Она уже ждала нас там с малышами. Она была чем-то стеснена, но встретила меня ласково, позволила полежать на ней, как на подушке, и обняла меня лапами. Брест это не понравилось. Когда мать отошла от них, он присел, собираясь прыгнуть на меня. Три раза примерялся, наконец сделал вид, что ему больше занимать клонов и понят. Оanakkо пижатые уши сидит и ворчание выдавали его ревность. Для своих выпадов льёнок выбирал моменты, когда мать его не видела. Женая задобрить жесты, я доймай ему несколько лакомых кусочков, потом привязала трёхметровой верёвке автомобильную камеру и потащила по земле. Пока мы с ним состязались, кто кого потянет, из кабинета донёсся шум. Это слоны затеили там свои игры. На следующий день во время завтрака мы вдруг видели между палатками и кухней четырёх слонов. Они появились внезапно и без шума, и также без шума потом исчезли. Во время недавнего половодья крокодилы разбрелись по всей реке, а теперь они опять стали собираться в глубоких заводях. Этонасти его уже, ведь Эльса нередко уносила к реке мясы, прежде чем мы успевали привязать его на ночь. Часто было слышно, как она рычит на берегу. Мы приходили на помощь с ружьями и фонарями, заставая Эльсу самый разгар спора с крокодилом. Естественно, увидев нас, крок отступал. Наши выстрелы обычно не попадали в цель, так как над водой мы видели только одни глаза. Из всех известных, но диких животных, крокодил лучше других чувствует опасность. Как мы не подкрадывались, нам не удавалось их перехитрить. 26 июня Эльсу. Львятам исполнилось полгода. По этому случаю Джош подстрелил для них цесарку. Конечно, если маленькая не замедлила схватить птицу и скрыться с нею в буш. Возмущенные братья кинулись до гонку, но вернулись ни с чем и скатились по песчаному откосу прямо на мамашу, которая нежилась на спине лапами кверху. Она поймала озорников, захватила в пасти головы. Когда им наконец удалось вырваться, они стали дербать маму за хвост. Неграшясь, Эльса Става медленно подошла ко мне и обняла, точно подчёркивая, что я тоже своя. Тут жеспы опешил. В чём дело? Может, оказывается, не всяческим знакам внимания значит, мне не нужно стеригаться, но ведь я так не похожа на них. И стало мне твердиться в спине, какой начинал подкрадываться ко мне. Но если я оглядывалась, он тут же останавливался и мотал головой совершенно сбитый с толку. Наконец он решил «Уйду-ка я отсюда совсем!» и решительно зашагал к реке, намереваясь переплыть на ту сторону. Эльса побежала за ним до гонку. «Мои крики! Нельзя! Нельзя!» на него не подействовали. Вся семья отправилась следом за джест. Несмотря на молодость, он уже взял на себя роль вожака стаи. Когда они вернулись, Эльса устроилась ведом со мной, положив голову мне на колени. Этого джест бы стерпеть не мог. Он подполз поближе и стал царапать мне ноги своими острыми коготками, а я не могла шевельнуться, потому что Эльса придавила меня. Чтобы защититься от жесты, я вытянула перед собой руку, он тоже лик цапнул меня за палец и прокусил его.